Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данное произведение лицензировано компанией «Истерикомикс». Второй том можете приобрести на их официальном сайте. Ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Глава 4, часть 4. Так начался третий круг жизни Собару в доме Розвеля. В этот раз юноша решила уделить особое внимание Собору информации. Ключевые слова. Магия цепи. Пока ни о чем не говорят. Единственное, что вызывало у него сомнения, в ночь на пятые сутки, кто-то вторгся в дом Розволя. И даже если он поведает об этом обитателям особняка, никто такие слова не воспринят всерьез. Потому что доказательств нет. Более того, в связи с убийцей могут заподозрить даже его самого, и если бы Субару знал хотя бы приметы нападавшего, было бы куда проще. Именно поэтому я должен спустить все свои силы на сбор данных Если условия посмертного возвращения не изменились, тогда... Тогда у него в запасе имелась еще одна жизнь. Требовалось только собрать информации и сделать из нее правильные выводы. Честно говоря, снова умирать совсем не хочется. Однако, если ты ограничен в средствах, придется лишь пойти на жертвы. Субаро решил, что выберется из этого порочного круга во ну, что бы то ни стало. Поэтому я и намекну Паку, чтобы он присмотрел за Эмилия, раз уж после что умеет читать чужие мысли, наверняка понял, что я не шучу и отнесется ко всей моей просьбе с полной серьезностью. По крайней мере теперь Эмилия находилась в относительной безопасности, а целиком проблему это никак уж не решало, но принесло некоторое облегчение. То есть остались лишь Беатрис и Розваль. как же быть с ними? Субару устало потянулся и бросил гусиное перо на письменный стол. От множества вопросов голова шла кругом. Тем не менее, следовало сделать все возможное, чтобы спасти остальных. Конечно, Субару хотелось, чтобы Рам и Рэм и, разумеется, Розваль с Беатрис благополучно пережили четвертую ночь. У него были все прийти то, чтобы не отступать, сколь бы трудно не выглядела задача. «Дорогой гость, простите за вторжение». Послышалась друг за дверью, и прежде чем Субару успел ответить, она уже отворилась, и на пороге возникла розовая волоса служанка Арам. В руках у нее был поднос с чайником и чашками. Увидев, что Субару сидит за столом, она удивленно подняла брови. «Смотрю, вы вправду учитесь?» «А постучать-то нельзя было!» Отозвался юноша. «Я как-никак гость в этом доме!» Вы лишь хлебник который зовет себя гостем. Вот как я вижу это, — сказала Рам и уверенным шагом направилась к столу. Наблюдая краем глазом, как она наливает в чашку чай, Субару не смог скрыть горькой усмешки Надо же на хлебник А что, очень подходящее определение. Прошу, дорогой гость. О, спасибо. Субару взял чашку чая и взглянул на ее содержимое. Это была жидкость янтарного цвета, от которой поднималась струйка пары. Чай в этом мире казался похожим на обычный черный чай, как по цвету, так и по вкусу, да и по насыщенному аромату. Субару показалось странным, что Рам выказывает столь холодное отношение и все-таки угощает его чаем. Следя за точными движениями девушки, он отпил немного из чашки и кивнул. «Ну и гадость!» Здесь, в особняке, подают чай лишь только самых лучших сортов, так что советую вам высказываться немного поаккуратнее. Но если чай не вкусный, так и говорю. На вкус трава! Бросив на Субару неодобрительный взгляд, Рам взяла свою чашку и безо всякого стеснения уселась на кровать и принялась болтать ногами. Бездельничаешь на глазах у гостя? хура Хурабрости тебя не занимать!» «Кажется, именно вы просили обходиться без лишних церемоний. Я просто старалась удовлетворить эти пожелания. Вам следовало бы сказать спасибо!» «Наглости, кстати, тоже!» Съязвил Субару и откинулся на спинку стула, стараясь извлечь как можно больше громкий скрип. Продолжая прихлябывать чай, Рам Искаса поглядела на Субару. «Итак, через два дня вы покидаете нас. Как идет подготовка к отъезду?» Прямолинейность, которой был задан такой вопрос, вызывала Субару некоторую смешку. С начала третьего круга прошло уже два дня, на этот раз его положение в особняке резко отличалось от прежнего. Теперь он был полноправным гостем, так как именно подобное желание озвучил во время первого завтрака. В распоряжении Субару отвели комнату для гостей, и пока Рам и Рэм ему прислуживали, он продолжал изучать местную письменность. Все это... Было сделано лишь только для того, чтобы иметь возможность временно покидать поместье, не привлекая к себе особого внимания. Пока Субару раздумывал, как следует ему действовать дальше, пальцы машинально выводили строчку за строчкой простейшие символы местного алфавита, однако в голову ничего толкового не приходило. «У вас всегда такой глупый вид во время занятий?» А тебя разве не вдохновляет то, с каким рвением я грызу гранит науки вашего языка? Судя по каракулям, не очень-то вам и удаётся. Ни разу не встречал служанок, которые разговаривали бы с гостями в таком тоне. Пропустив колко с мимо ушей, Рам взяла рабочий тетрадь Субары и скучающим видом стала листать исписанной страницы. Служанка вела себя так, будто бы была не прочь сократить дистанцию. Наблюдая ее неподвижный профиль, Субару не мог отделять от ощущения, что за поведение девушки скрывается какая-то тайна. В этой жизни Субару и Рам почти не виделись, за исключением тех случаев, когда он искал встречи с Эмилией. Субару, как правило, сидел в комнате, изобрял алфавит и лишь иногда, отвлекаясь на то, чтобы, как следует подразнить, Беатрис выходил. Поэтому дистанция между ними и близнецами в этот раз была куда больше, чем в его прошлой жизни. Несмотря на это, Рам заходила к нему на досуге и вела себя непринужденно. И беседы были такие же, что не могло не удивлять. «Дорогой гость, перестаньте бросать на меня похотливые взгляды, не то ударю». «Подобные фантазии я посвящаю только одной даме, и это не ты, а Эмилия. Вот так вот». Пытаясь скрыть чувство неловкости, Субару отвел глаза. Взгляд его упал на книгу в коричневом переплёте, это был сборник сказок, который он учился читать на местном языке. Хм. Думаю, скоро я буду читать довольно бегло. В этой книге собраны сказки, не знать которые просто стыдно. Чтобы книга читалась бегло, вам следует овладеть простейшими символами ряда И. А я, по-твоему, чем занимаюсь? Оставив реплику Субару без ответа, Рам подошла к столу, взяла чашку Субару и выпила остатки чая. Эээ, а почему без разрешения? Вы же говорили, он невкусный. Чаем должен ослаждаться тот, кто знает в нем толк. Я просто сказал, что он на вкус траву напоминает. А ладно, неважно Мне нужно учиться, так что можешь, пожалуйста, идти по своим делам, если хочешь. Если нет, то оставайся. Субару небрежно махнул рукой и, откинувшись на спинку стула, открыл книгу. На первых страницах начиналось имя автора и содержание. Далее текст следовал знакомому шаблону. Так, значит, давным-давно... В каком бы ты мире ни оказался, у сказок везде одинаковое начало. Со странным чувством подумал Субару и чтение. Текст выглядел крайне лаконично, а сюжет был построен по известным правилам – завязка-развязка и кульминация. Поскольку сказки предназначены детям, в них было довольно много простора для фантазии. о а здесь масса поучительных историй! Есть же сказка, напоминающая предание о красном демоне! Сказка о плачущем красном демоне была у Субару самой любимой, впрочем, если бы его спросили, какая нелюбимая, он бы назвал ее тоже. Эх, ненавижу истории с плохим концом. Вот бы все истории заканчивались хэппи-эндом. Извините, что пребываю в глубокомысленном рассуждении, но вы уже закончили чтение? Закончил. Мораль немного отличается от той, что в сказках, которые знаю я, она мне понравилась. Вот это я называю культурным обменом. Может быть, я тоже когда-нибудь издам сборник сказок моей родины, например, «Плач красного демона». Только как бы с авторскими правами-то поступить. Но да ладно. Плач красного демона? Повторила Рам. Ее ресницы вдруг задрожали. Да, на моей родине есть сказка с таким названием. Пояснил Субару. Если хочешь, расскажу. Рам промолчала, по-прежнему сидя на кровати положив руки на колени, лишь поразительно посмотрела на Субару, ожидая продолжения. Ну, тогда прошу внимания. Объявил Собару. Плач красного демона. Давным-давно жили-были. Вкратце история звучала так. Жили-были высоко в горах два друга, красный и синий демоны. Красный хотел подружиться с людьми из деревни, но те и приблизиться к нему боялись. И тогда синий демон предложил другому хитроумный план. Синий демон устраивает в деревне погром, а красный приходит на выручку местным жителям. План сработал, красный демон подружился с людьми, а спустя некоторое время синий демон исчез, оставив другому записку, в которой написал, что вынужден уйти, так как теперь нельзя, чтобы их видели вместе. Красный демон снова и снова перечитывал записку друга, и по его щекам текли слезы. Конец! Когда Субару закончил свой рассказ, Рам сидела неподвижно, опустив глаза. Юноша молча ждал, когда она хоть что-нибудь скажет. И наконец-то девушка вздохнула и тихо произнесла. «Какая грустная история». «Да, грустная», — согласился Сувару. «Но в то же время очень добрая». «А по-моему», — возразила Рам. «Все герои этой истории глупцы. И красный демон, и синий демон». И жители деревни. Да ты прям суровый критик. Ну, не то, чтобы я с тобой спорил. Действующие лица этой истории и правда выглядели не очень разумными. Жители деревни еще ладно, можно понять. Их просто обили вокруг пальца, однако друзья-демоны все же должны были поговорить друг с другом и найти какой-то компромисс. По крайней мере, тогда бы им не пришлось разлучаться навсегда поэтому мне одновременно нравится и не нравится эта история. Сказал Субару. Самопожертвование синего демона выглядит очень трогательно, но вместе с тем и глупо. Ведь он ничем не получил взамен. Лично я за то, чтобы всякий труд вознаграждался. Так вот, что вы думаете о синем демоне. Проговорила Рам. А я считаю, что красный демон поступил неправильно. Услышав ее слова, Субару поднял голову, по-прежнему глядя в одну точку и слегка прикусив губу, Рам проговорила. Красный демон получил то, что хотел, ничего при этом не потеряв, а Синий потерял все. Думаю, это просто ужасно. Тогда же они, по-твоему, как должны были поступить? Немного помолчав, Рам ответила если красный демон действительно так хотел подружиться с людьми, он должен был сам пойти в деревню, даже если это ему пришлось бы обломать свои рога. Но он не должен был дожидаться, пока синему демону станет жалко своего трука Хм, довольно жесткая точка зрения, знаешь ли. Разве? Невозмутимо сказала Рам, и теребя пальцами ленту в своих волосах, продолжила. То, что красный демон получил, что хотел за счет синего демона, непростительно. За свои желания нужно платить самому, даже если это принесет боль. И синий демон же И тоже неправ. Он ведь лишил красного демона возможности разобраться с проблемами самостоятельно. Ты к ним слишком строга. Может быть ты питаешь неприязнь к демонам? А вы бы с каким из демонов захотели подружиться? Последовал... Неожиданно встречный вопрос. Хм, подружиться. Субару рассеянно заморгал. Он никогда не думал об этом. Рам кивнула и вытянула перед собой руки, выставив верхние указательные пальцы. «Выбирайте», промолвила она. «Либо красный демон, который только и делал, что полагается на других, не желая отвечать за последствия, либо синий демон». Глупец, доходящий до крайности в своем самопожертвовании. «Да уж, два варианта не самые удачные», — сказал Субару. «Ну, если предположить, что житель деревни я, который недавно в нее приехал...» Он раньше не думал о такой истории так глубоко, и смотря с точки зрения жителя деревни, было очень даже необычно. Нерешительно глядя на вытянутые руки, Субару наконец-то обхватил ладонями оба пальца интересный ответ. Вздохнула Рам. «Да брось! Я же знаю эту историю читала её не один раз, так что, по-моему, вполне по-человечески выбрать обоих. Разве плохо, что красный демон захотел подружиться с людьми? И что предосудительного в том, что Синий решил помочь ему? На мой взгляд, оба демона не такие уж и плохие ребята!» Сказал Субару и улыбнулся. В ответ Рам печально вздохнула глядя на свои руки и высвободила пальцы. А Субару пожал плечами и снова уселся на стул. Кажется, Рам, тебе всё-таки история понравилась. Дорогой гость, если вы хотите всего и сразу, это говорит о нерешительности и непостоянстве. Когда-нибудь вы пожалеете об этом? Подожди-ка, давай-ка без поспешных выводов. Запротестовал Субару. Насколько я помню, речь шла о демонах, а не обо мне. Однако Рам не обратил на него протест никакого внимания. «Давайте отложим сказки вашей родины», — сказала она, как ни в чём не бывало, и кивнула в сторону книги, лежащей на столе. «Какая-нибудь из этих сказок вам понравилась?» «Ну, пара историй мне действительно запали в душу», — проговорил Субару пилилистовая страница. «Одна в середине книжки про дракона и вторая в конце про ведьму. Почему-то они здорово отличаются от остальных». Рассказ про ведьм показался довольно странным. Ощущение, что его внесли в сборник только для галочки. По необходимости. сюжета никакого больше напоминает краткий, скромный пересказ. С историями о ведьмах всегда так. Что касается рассказа о драконе, неудивительно, что он выделяется среди прочих. Как-никак, мы находимся в королевстве Лугуника. А, драконь королевство, верно. Теперь ясно, откуда такое название. Страна, занимающая на картах восточную часть этого мира, действительно официально называлась драконьим королевством Лугуникой. И на то была своя причина. Впрочем, объяснялось все довольно просто. Лугуника издавна находилась под защитой дракона, с которым было заключено соответствующее соглашение. И если в стране начиналось какое-то бедствие, будь то голод, эпидемия или война с соседями, дракон помогал гражданам справиться с напастью, объясняла Рам. Тогда ваше уважение почему-то вполне понятно. Кстати, в книге ведь написано, что соглашение с драконом заключила королевская семья. Выходит, это ведь не совсем сказка, а скорее Булина? Да, это действительно так. Наша страна до сих пор находится под защитой благородного дракона, который следит за ней из-за великих каскадов. И будет следить, пока соглашение в силе. Субара показалось, что Рам говорит об этом с неподдельным благоговением. То есть соглашение с драконом заключили в глубокой древности, рассуждал про себя Субару. О содержании договора история умалчивает, но судя по всему, он спас Лугунику от многих напастей. И тут Субару осенило. Если соглашение с драконом заключила королевская семья, тогда выходит... По-постой! Разве династия, заключившая соглашение, как раз не прервалась? Верно. Причем скоропостижно. «Разве это не ужасно? То есть, я не знаю, может ли... Вы не считаете, что это очень плохо?» Скорее всего, за ревностную защиту страны дракона была обещана соответствующая награда. Но если королевская династия прекратила существование, на ком же тогда висело долгое бремя В книге ничего не говорится по этому поводу. Дракон потребовал взамен кое-что другое. И одному богу известно что. Рам запнулась на мгновение. То есть одному лишь дракону известно, как он поступит в нынешнем положении. Несмотря на то, что в комнате было совсем не жарко, на лбу Субару выступили капельки пота. Хорошенько проживав, проглотив и наконец-то усвоив сказанное Рам, юноша судорожно выдохнул. Проводить переговоры с таким могущественным существом, как дракон, должно быть... Можно лишь только к главе государства, то есть... «Представляю, какой груш ляжет на плечи Эмилия», — сказал он задумчиво. «Да, на монархе очень огромная ответственность, ведь дракон может не только защищать, но и разрушать страны, до самого их основания». Субару вспомнил, как изменилось лицо Эмилия, увидев на его столике сказку. Теперь понятно, почему она, листая страницы, вдруг резко остановилась и захлопнула книгу ноша о Эмилия предстояло взвать на свои хрупкие плечи, была столь огромной, что одна мысль об этом повергала Субару в ужас. «Ничего не поделаешь», — проговорила вдруг Рам. «Что?» — не понял Субару. «Каждый рожден и наделен неповторимым качеством, которое подразумевает особую ответственность. Таланты госпожи Эмилии уникальны» поэтому она должна следовать своему пути, каким бы он трудным ни казался. Не слишком ли тяжелое бремя для подобной хрупкой девушки? Голос Голосу Бару дрожал от неизвестно откуда взявшегося гнева. Конечно, было бы легче, если бы ответственность она разделила еще с кем-то, однако, рано или поздно госпоже Эмили придется взбираться на эту вершину самостоятельно. Горос Рам звучал спокойно, без тени эмоций, и Субару оставалось лишь только пожать плечами, хоть его и раздражало желание высказать всё, что он думает. Но это было бы неправильно, ведь Рам никак не влияло на ситуацию. Кроме того, у он-то и вовсе не имел никакого права сердиться. И этот факт чрезвычайно его раздражал. Кстати, Рамчи, по поводу другой сказки. История, которую вспомнил Субару, называлась «Интой». Ведьма Зависти. В отличие от рассказа про дракона, занимавшего центральное место в своем сборнике, эта сказка была напечатана в самом конце книги и вмещалась лишь только на парочке страниц. Я имею в виду историю о той ведьме. Я не хочу о ней говорить. Отрезала Рам. Это было так неожиданно, что Субару непроизвольно вздрогнул. Тем временем Рам собрала чашки на поднос и поднялась. Мне пора. «Нужно помочь Рэм. Дорогой гость, я позову вас на ужин». Не дав Субару рта раскрыть, Рэм резко повернулась на каблуках и поспешно зашагала к выходу. Дойдя до двери, она вдруг обернулась и сказала «По поводу той сказки про демонов. Не рассказывайте её, Рэм. Ей не понравится». Субару молча кивнул. Рэм закрыл за собой дверь, и юноша, чувствуя себя как выжатый лимон, повалился на кровать». Просьба Рам прозвучала весьма странно, за ней определённо что-то скрывалось. Что же, чёрт возьми, всё это значит? Задумчиво прояснял он глядя в потолок. Субару снова взял книгу и пролистал все страницы от начала до конца, пока не дошёл до последней сказки. «Страшная ведьма, жуткая ведьма», — начал зачитывать Субару вслух. Одно лишь её имя веяло ужасом. И звали ее «Ведьмой Зависти». Какой-либо сюжет отсутствовал. Строчка за строчкой автор рассказывал, столько устрашающей была героиня повествования. Читатель этого текста был откровенно скучно. И зачем кому-то понадобилось включать это в сборник историй? Пробурчал Субару. Научившись читать местный алфавит, он испытывал радость и чувствовал удовлетворения, однако рассказ о ведьме свел его восторг на нет. Юноша перевернулся на другой бок и задумался о том, что до конца этого круга жизни в особняке оставалось всего два дня. Завтрашний день он планировал потратить на подготовку, а следующее утро поступать к решительным действиям. Перебирая в голове беспокойные мысли, Субару не заметил, как наконец-то заснул.